Глава 20. Когда проводишь бесконечные недели так близко к другому человеку, что знаешь каждое икание, каждый запах, каждую царапину на теле, то либо начинаешь смертельно ненавидеть, либо погружаешься глубоко в другого, не зная выхода. У Клары и у меня было и то, и другое. Наше маленькое любовное увлечение обернулось отношениями сиамских близнецов. И в этом не было никакой романтики. Между нами вообще не было пространства для романтики, и все же я знал каждый дюйм Клары, каждую пору, каждую ее мысль лучше, чем знал свою мать. И тем же самым путем, из чрева наружу, я был окружен Кларой. И подобно Инь и Ян, она была также окружена мной. Каждый из нас определял вселенную другого, и бывали времена, когда я, я уверен, что и она, отчаянно хотел вырваться и глотнуть свежего воздуха.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 Привезенный из земли, канадский бекон и яйца, невероятно дорогие, свежие ананасы, овсянка с настоящими сливками, капучина. Клара постаралась напомнить мне об этом, упрямо заплатив из своего кредита. Я проявил павловский рефлекс, чего она и хотела. Я сказал, тебе не нужно этого делать. Я знаю, что у тебя больше денег. «И ты хотел бы знать, насколько больше?» сказала она, очаровательно улыбаясь. «Я знал!» Мне сказал Шики, на ее счету было 700 тысяч долларов с мелочью. Достаточно, чтобы вернуться на Венеру и прожить остаток жизни в относительной безопасности, если бы она захотела. Хотя не могу вообще понять, как это люди могут жить на Венере. Может, поэтому она и оставалась на вратах, хоть ей это было не обязательно. «Ты должен, наконец, родиться», — сказал я, заканчивая свою мысль вслух. «Нельзя вечно оставаться в чреве». Она удивилась, но готова была продолжать. «Боб, дорогой», — сказала она, вылавливая в моем кармане сигарету и позволяя мне зажечь ее, — «ты в самом деле должен позволить умереть наконец твоей бедной маме. Мне трудно все время напоминать себе, что я должна тебя отвергать, чтобы ты через меня за ней ухаживал». Я понял, что начинается игра в вопросы и ответы, Но с другой стороны понял, что ничего подобного. Подлинная повестка дня — не общение, а желание крови. «Клара», — приветливо ответил я, — «ты знаешь, что я тебя люблю. Меня беспокоит, что ты достигла сорока лет, не установив долговременных отношений ни с одним мужчиной». Она хихикнула. «Дорогой», — сказала она, — «я как раз хотела поговорить с тобой об этом. Этот нос...» — она скорчила гримасу.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 Старая японка, которая занималась мной, не проявила терпения. «О, замолчи!» — сказала она. «Ты кричишь точно, как тот сумасшедший старатель, который убил себя!» Он кричал целый час. Я взмахом руки попросил ее отойти, другой рукой пытаясь остановить кровь. Во мне зазвучали колокола тревоги. «Что? Как его имя?» Она оттолкнула мою руку и вонзилась в нос. «Не знаю. Сейчас, погоди!» «Ты ведь тоже с того неудачливого рейса?» «Это я и пытаюсь узнать. Это Сэм Кахане?» Неожиданно она стала более человечной. «Прости, милый», — сказала она. «Да, кажется, так его звали. Ему должны были сделать укол, чтобы он успокоился, но он вырвал шприц у врача и, ну, он заколол себя до смерти». «Да, тяжелый выдался день. Наконец она сделала мне обезболивающий укол. «Я наложу легкую повязку», — сказала она. «Завтра сможешь сам ее снять. Только поосторожней. А если снова начнется кровотечение, давай быстрее сюда». Она меня отпустила. Я был похож на жертву убийства топором. Я побрел к Кларе, чтобы переодеться, а день продолжал быть ужасным. «Проклятый близнец!» — напустилась она на меня. «В следующий раз я с тельцом, как Мечников». «Что случилось, Клара?» Нам дали премию 12 тысяч. Боже, я своей прислуге больше плачу. Откуда ты знаешь? Я уже разделил 12500 на 5 и в ту же долю секунды подумал, а не разделят ли в сложившихся обстоятельствах эту сумму на четверых. Позвонили 10 минут назад. Боже, худший из всех возможных рейсов, и я получаю меньше, чем стоит одна зеленая фишка в казино.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 но, наконец, согласился встретиться со мной в аудиенции для занятий. Я, конечно, пришел раньше него. Он заглянул, остановился в дверях, осмотрелся и спросил. «Где это? Как ее?» «Клара Мойнлин. Она в своей комнате». «Почти правда». Образцовый ответ. «Хм». Он провел указательным пальцем по бочкам, встречающимся под подбородком. «Ну, тогда давай». И пошел передо мной, говоря через плечо. «Она, вообще-то, поняла бы больше, чем ты!» «Конечно, Дэйн!» «Хм...» Он остановился у бугра в полу. Это был вход в один из учебных кораблей. Затем пожал плечами, открыл люк и начал спускаться. «Он необычно открыт и щедр», — подумал я, спускаясь вслед за ним. Он уже скорчился перед панелью селектора целей, набирая номер. В руке у него был портативный считыватель информации, связанный с главным компьютером корпорации — Я знал, что он набирает уже известный номер, и поэтому не удивился, когда он немедленно получил цвет. Он коснулся тонкой настройки и ждал, глядя на меня через плечо, пока вся доска не окрасилась тревожным розовым цветом. — Хорошо, — сказал Мечников. — Хороший набор. Теперь посмотри на нижнюю часть спектра. Это была меньшая линия радужных цветов вдоль правого края панели, от красного до фиолетового.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 Сказал я, думая о том, как много хороших людей погибло, потому что они не знали этого. «Почему об этом не говорят на курсах?» Он сказал терпеливо, для него. «Браудхед, не будь тупицей. Это все совершенно новое и, по большей части, предположительное. Далее. Зависимость между опасностью и количеством линий не очень четкая. Если ты думаешь, что появление новой линии означает новую степень опасности, ты ошибаешься. Можно подумать, что пять линий означают тяжелые потери.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 «Мы, в сущности, не уверены, что они безопасней», — сказал Мечников, снова терпеливо для себя. Тон То его звучал гораздо безапелляционнее, чем слова. «К тому же в бронированном корабле можно справиться с большими опасностями, чем в легком. Прекрати задавать глупые вопросы, Броудхэт». «Прости». Мне было неудобно сидеть за ним, скорчившись и глядя через его плечо, так что, когда он повернулся, его бочки мазнули меня по лицу. Но мне не хотелось менять позицию. «А теперь посмотри на желтые». Он указал на пять ярких полос. «Эти линии как будто коррелируют с успехом полета. Бог знает, что они обозначают. Это ведь обозначение хичи. Но в терминах финансового вознаграждения экипажей существует очень неплохая корреляция между количеством желтых линий и денежным вознаграждением экипажа». «Ух ты!» Он продолжал, как будто ничего не слышал.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 и в 10 раз большему, чем при остальных показателях». Он снова повернулся, так что его лицо оказалось всего в 10 сантиметрах от моего. Глаза его смотрели прямо в мои. «Хочешь посмотреть другие наборы?» — спросил он тоном, который требовал, чтобы я ответил «нет». Я так и поступил. «Хорошо», — и замолк. Я встал и попятился, чтобы освободить немного места. «Один вопрос, Дэйн». У тебя, очевидно, есть причина рассказывать мне это, прежде чем она станет общеизвестна. Какая же? Ты прав, — ответил он. Я хочу эту, как я там, в экипаж, если полечу на трехместном или пятиместном. Клара Мойнлин. Все равно. Она хорошо держится, не занимает много места. Она лучше знает, как вести себя с людьми, чем я. Я иногда испытываю трудности в межличностных отношениях, — объяснил он. «Конечно, если полечу в трех- или пятиместном. Если будет подходящий одноместный, я возьму его. Но если ни одного одноместного с хорошими показаниями не будет, я хочу лететь с тем, кто умеет себя вести, не вцепится мне в волосы, умеет управлять кораблем и все такое. Ты тоже можешь лететь, если хочешь». Я вернулся в свою комнату. Шики оказался там чуть ли не раньше, чем я начал распаковываться. Он был рад мне. «Жаль, что ваш полет оказался бесплодным!» «У него бесконечный запас мягкости и доброты!» «Жаль вашего друга Кахана!» Он принес мне чая, потом сел на мой шкаф, как в первый раз. Катастрофический полет почти ушел из моего сознания, которое было полно сладкими мыслями о последствиях разговора с Мечниковым. Я не мог не говорить об этом и пересказал Шики все, что говорил мне Дэйн. Он слушал, как ребенок слушает волшебную сказку. Его черные глаза сверкали. «Как интересно!» — сказал он. «Я слышал разговоры о новых данных, которые скоро сообщат всем. Только подумать если можно вылетать, не боясь смерти, или...» Он замолк, взмахивая своими крыльями. «Это еще не совсем точно, Шики». «Конечно нет, но положение улучшилось, верно?» Он помолчал, глядя, как я делаю глоток почти безвкусного японского чая. «Боб», — сказал он, — «если вы пойдете в такой полет, и вам понадобится человек. Ну, конечно, в шлюпке от меня мало толку, но на орбите я не хуже любого другого». «Я знаю, Шики. Я старался говорить как можно тактичнее». «А как корпорация?» «Мне разрешат вылет, если не будет других желающих».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 И мы сплетничали об общих знакомых. Корабль Шерри еще не вернулся. Пока еще не о чем беспокоиться, конечно. Можно дать еще несколько недель, без катастрофических последствий. Кангалесская пара, как раз за перекрестком в коридоре, вернулась с большим количеством молитвенных вееров из ранее неизвестного муравейника Хичи на планете вокруг звезды А2 в самом конце спирального рукава Ориона. Они разделили миллион на три части и увезли свою долю назад в мунгбере. Форхенды...» Как раз, когда мы о них говорили, показалась Луиза Форхенд. «Услышала голоса», — сказала она, вытягивая шею, чтобы поцеловать меня. «Жаль, что у вас оказался такой тяжелый рейс». «Во всякой игре есть проигравший. «Ну, добро пожаловать домой. У меня получилось не лучше».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 «Хорошая женщина», — сказал я Шики, глядя ей вслед. «Хорошая семья. Она как будто чем-то встревожена». «Боюсь, что да, где Ее дочь Лу просрочила время. В этой семье много горя». Я взглянул на него. «Нет, ни Вилла и не отец. Они в полете, но время у них еще не вышло. Был еще сын». «Я знаю. Генри, мне кажется. И они называли его Хэт. Он умер перед их прилетом сюда, а теперь Лу. Он склонил голову, потом вежливо подлетел ко мне, взял пустую фляжку. «Мне нужно возвращаться на работу, Боб». «Как и вы», — он печально ответил. «Я там больше не работаю. Эмма не считает меня хорошим работником». «Да? Чем же ты занимаешься?» «Делаю врата эстетически привлекательными». — ответил он. — Вероятно, меня можно назвать мусорщиком. Я не знал, что ответить. Врата забиты мусором. Из-за низкого тяготения любой обрывок бумаги, любой выброшенный кусочек пластмассы плавает где-то внутри астероида. Пол подметать нельзя. Первый же взмах метлы все поднимает в воздух. Я видел, как мусорщики гоняются за клочками бумаги и сигаретным пеплом с ручными пылесосами, и даже подумывал, что сам стану одним из них. Но мне не понравилось, что Шики занимается этим. Он без труда понял, о чем я думаю. «Все в порядке, Боб. Мне нравится работа, но, пожалуйста, если понадобится член экипажа, вспомните обо мне». Я получил свою премию и заплатил за три недели вперед. Купил кое-что необходимое. Новую одежду, музыкальные ленты, чтобы изгнать из ушей Моцарта и палестрину. После этого у меня осталось около 200 долларов. 200 долларов – это почти ничего. 20 порций выпивки в голубом аду, или одна дешевая фишка за столом Блэк Джека, или полдесятка приличных обедов в столовой для старателей. Итак, у меня три возможности. Я могу получить другую работу и оставаться здесь неопределенное время, или вылететь через три недели, или сдаться и отправиться домой. Ни одна из этих возможностей меня не привлекала, Но если экономить, то мне долго, целых 20 дней, можно не принимать решение. Я решил бросить курить и не покупать ничего из пищи. Таким образом, я в день могу тратить всего 9 долларов, так что моя ежедневная оплата и весь мой капитал кончатся одновременно». Я позвонил Кларе. Она отвечала осторожно, но дружелюбно, поэтому я тоже говорил осторожно и дружелюбно. «Ничего не сказала о вечеринке». И она не сказала, что хочет увидеть меня вечером, и все осталось по-прежнему, ничего определенного. Меня это устраивало, я не нуждался в кларе. На вечеринке я встретил новую девушку, Дорин Маккензи. Вообще-то она не девушка, она, по крайней мере, на 10 лет старше меня и пять раз была в полетах. В ней возбуждало то, что однажды ей повезло. Она увезла назад в Атланту полтора миллиона и потратила их, стараясь создать себе карьеру певицы. Автор текста, менеджер, рекламный отдел, записи и так далее. А когда не получилось, она вернулась на врата, чтобы снова попытать счастье. Кроме того, она была очень, очень хорошенькая. Но после двух дней знакомства с Дорин я снова позвонил Кларе. Она сказала: Приходи! и звучало это тревожно. Я был у нее через 10 минут, а еще через 5 мы были в постели. Конечно, Дорин мила. «Она отличный пилот, но она не Клара Моинлин. Мы лежали в гамаке, потные, усталые и опустошенные. Клара зевнула, потянула меня за волосы, откинулась и посмотрела на меня. «Дерьмо», — сонно сказала она. «Наверное, это называется любовь». Я был любезен. Она заставляет мир вращаться. Нет, не она. Ты. Она, с сожалением покачала головой. «Иногда я тебя не выношу», — сказала она. «У стрельца никогда не получается с близнецами. У меня огненный знак, а близнецы, они всегда все путают». «Перестала бы ты говорить об этом вздоре?» Она не обиделась. «Пойдем, поедим». Я соскользнул с гамака и встал. Мне нужно было, чтобы я мог говорить, а она меня не касалась. «Дорогая Клара», — сказал я, — «я не могу позволить тебе кормить меня, потому что ты из-за этого будешь раздражаться рано или поздно. А если ты поведешь себя не так, как я ожидаю, буду раздражаться я. У меня просто нет денег. Если ты хочешь поесть не в общей столовой, ешь одна. И я не буду брать у тебя сигареты, выпивку или фишки в казино. Так что, если хочешь поесть, иди ешь. Увидимся позже. Может, пойдем погуляем». Она вздохнула. Близнецы никогда не умеют распоряжаться деньгами, сказала она мне. Но в постели они хороши. Мы оделись и пошли есть, но в общей столовой, где нужно стоять в очереди с подносом и есть стоя. Пища неплохая, если не думать, на чем она выросла, и цена подходящая. Здесь еда ничего не стоит. Утверждают, что если питаешься только в столовой, то все потребности организма удовлетворяются, но для этого нужно съедать все. Одноклеточный протеин и растительный протеин не удовлетворяют потребности отдельно друг от друга, так что недостаточно съесть только соевое желе или бактериальный пудинг. Нужно съесть и то, и другое. И еще одно. Еда в столовой вызывает образование большого количества метана, и все побывавшие на вратах знают, что такое вонь-врат. Потом мы отправились на нижние уровни. Много не говорили. Вероятно, оба думали, куда же мы идем. «Хочешь погулять?» — спросила Клара. Я взял ее за руку, и мы пошли. Иногда такие прогулки забавны. Некоторыми заросшими ивами-туннелями никто больше не интересуется, а за ними пустые пыльные ходы, где никто не позаботился посадить ивы. Обычно там светло от древних стен. Голубой металл хичи продолжает светиться. Иногда, не в последнее время, лет 6-7 назад, в таких туннелях находили артефакты хичи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 Мы изменили направление, спустились на два уровня и пришли к музею. У самого входа находилось новое помещение, почти сферическое. Большое, больше десяти метров в диаметре. Нам пришлось прицепить крылья, как у Шики. Они висели на стойке у входа. Ни я, ни Клара не пользовались ими раньше, но это оказалось нетрудно. На вратах вы так мало весите, что легче было бы летать, чем ходить, если бы только нашлось достаточно места».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 Каждая панель показывала независимую картину, так что нас окружало 128 отдельных сцен. Потом мелькание. Все сцены менялись. Опять мелькание. Так продолжалось все время. Сцены менялись, иногда повторяясь. Снова мелькание, и вся сфера оказалась занятой мозаичным изображением галактики М31, видимый бог знает с какой точки. «Эй!» — сказал я возбужденно. «Это действительно здорово!» И правда. Как будто побывал во всех рейсах, без этой тяжелой нудной работы, без неудобств и постоянного страха. Кроме нас никого не было, и я вначале не мог понять, почему. Можно было ожидать, что тут выстроится очередь желающих увидеть. Тут, с одной стороны, появились изображения всех артефактов хичи, когда-либо найденных старателями. Молитвенные вееры всех расцветок, машины... Оборудование кораблей, некоторые туннели. Клара воскликнула, что она в них бывала у себя дома на Венере, но я не мог понять, как она их узнала. Потом снова начались фотографии, сделанные из космоса. Некоторые показались мне знакомыми. Я узнал плеяды, которые быстро исчезли и сменились видом в РАД-2, снятым из пространства. На боках астероида видны были отражения двух ярких звезд. Я увидел что-то знакомое.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 «Завтра мы установим экраны для чтения лекций, и состоится торжественное открытие перед следующим потоком туристов». «Зрелище того стоит», — сказала Клара и взглянула на меня. Я понял, что, несмотря ни на что, курю ее сигарету. «Пять долларов пачка. Я не мог себе этого позволить. Но я принял решение купить хотя бы одну пачку и давать ей курить не меньше, чем беру у нее». «Хочешь еще погулять?» — спросила она. «Может, чуть позже», — ответил я. «Сколько мужчин и женщин умерло, чтобы я смог увидеть эти снимки? Я понял, что рано или поздно снова должен буду играть в смертоносную лотерею на кораблях Хичи или сдаться. Интересно, информация Мечникова вносит ли в эту лотерею какие-то изменения? Теперь все говорили об этом. На следующий день ожидалось сообщение корпорации». «Кстати, я вспомнил», — сказал я.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 «Несомненно, знает». Я потянулся и откинулся, покачиваясь в слабом тяготении и думая. «Он не такой хороший парень, Клара. Может быть, он и расскажет нам, когда подвернется что-то подходящее, о котором он знает. Но он захочет что-то за это». Клара улыбнулась. «Он мне сказал». «О чем?» «Ну, он мне как-то позвонил, попросил свидание «О, дьявол, Клара!» Я почувствовал сильное раздражение. Не из-за Клары и не только из-за Дейна, Из-за денег. Из-за того, что если через неделю я снова захочу посмотреть на эти сцены, мне это обойдется в половину моих наличных. Из-за темного смутного будущего, которое не очень далеко впереди, когда мне придется принять решение и решиться на то, чего я смертельно боюсь. Я не стал бы доверять этому сукину сыну. «Спокойней, Боб. Он не такой уж плохой парень» сказала она, зажигая еще одну сигарету и оставляя пачку, чтобы я мог взять себе. «Сексуально он может быть даже интересен. Грубо, как у всякого тельца. Ему нужно многое предложить, но и он может многое». «О чем ты говоришь?» Она искренне удивилась. «Я думала, ты знаешь, что он бисексуал». «Он никогда этого не показывал. Но тут я смолк, вспомнив, как он любит придвигаться совсем близко и как мне было с ним неприятно. «Может, ты ему не подходишь?» Она улыбнулась. Но улыбка была недобрая. Несколько китайцев вышли из музея, с интересом взглянули на нас и вежливо отвели взгляд. «Пошли отсюда, Клара». «И мы пошли в голубой ад. И, конечно, я настоял, что сам заплачу за свою выпивку».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 Что-то у них внутри не выносит счастья. Чем им лучше, тем больше им хочется уничтожить это счастье. Блуждая с Кларой по вратам, я начал подозревать, что отношусь к таким людям. Я знал, что Клара из их числа. Она никогда не выдерживала отношений с мужчиной больше нескольких месяцев. Она сама мне об этом сказала. А я уже был близко к рекордному времени с ней. И она сильно нервничала.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 Она больше меня знала о выращивании пищи на углеводородных субстратах, несмотря на все проведенные мною в Вайоминге годы. Она вкладывала деньги в пищевую фабрику на Венере, а она в своей жизни никогда не тратила деньги на то, чего не понимала. Когда мы вылетели вместе, она была старшим членом экипажа. Это ее хотел Мечников в свой экипаж, если он хотел кого-то, а не меня. Она была моим инструктором. И все-таки между нами двумя именно она была такой неумелой и неумолимой, каким я когда-либо бывал с Сильвией или с Диной, Джейнис, Лиз, Эстер и другими девушками, с которыми у меня случались двухнедельные романы за все эти годы после Сильвии. Она говорила, это потому что она стрелец, а я близнецы. Стрельцы – пророки. Стрельцы любят свободу. А мы, бедные близнецы, всегда все путаем и ужасно нерешительны. «Неудивительно», — говорила она мне однажды утром, завтракая в своей комнате. «Я принял у нее только пару глотков кофе. Что ты не можешь решиться снова вылететь. Это не просто физическая трудность, дорогой Робинетт. Часть твоей двойственной натуры стремится к торжеству, а часть желает поражения. Интересно, какой из них ты позволишь победить?» Я ответил двусмысленно, сказал, «Милая, подумай о себе». Она рассмеялась, и мы прожили этот день. Она повела в счете. Корпорация опубликовала ожидавшиеся объявления, и начались оживленные обсуждения, планирование, обмен предположениями и интерпретациями. Это было время возбужденного ожидания. Компьютеры корпорации выдали 20 установок с низким фактором опасности и высокими ожиданиями прибыли. В течение недели были набраны экипажи, и все эти рейсы состоялись.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 Я вообще ничего не ответил, и немного погодя, она продолжила. «Мне нужна помощь, Боб. У меня все смешалось». Это меня тронуло, и я потянулся к ее руке. Ее рука вяло лежала в моей. Она ее не сжимала, не отбирала. Сказала, «Мой профессор психологии обычно говорил, что это первая ступень. Нет, вторая. Первая — это когда ты понимаешь, что у тебя есть проблема. Ну...»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 «Ненавижу твой этот астрологический вздор!» «У тебя действительно смешанная личность, Боб, и я, кажется, пользуюсь этим, и мне это не нравится». К этому моменту мы совершенно проснулись, и, казалось, есть две возможности продолжения. «Мы могли начать, но ты сказал, что ты меня любишь, и я не могу перенести эту сцену, и либо закончили бы сексом, либо открытым разрывом, или мы могли отвлечься на что-нибудь другое». Мысли Клары, очевидно, развивались в том же направлении, потому что она выскользнула из гамака и начала одеваться. «Пошли в казино», — весело сказала она. «Я чувствую, что сегодня мне повезет». Не было ни кораблей, ни туристов. И старателей было немного. Почти все улетели за прошлые недели. Половина столиков в казино не действовала. На них надели зеленые чехлы. Клара нашла место за столом для Блэк Джека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 Никто не играл в Баккара. Я сказал Кларе, что пойду выпью кофе в Голубой Ад. 5 долларов чашка, но когда мало посетителей, могут повторить бесплатно. Она улыбнулась мне искоса, не отрывая взгляда от карт. В Голубом Аду Луиза Форхенд пила коктейль, ракетное горючее с водой. Ну, на самом деле это, конечно, не ракетное горючее, просто старомодные белые виски. Его гонят из всего, что растет в гидропонических танках.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 Она боялась, конечно, но это вполне разумно. Но это не останавливало ее, чем я восхищался. Она все еще ждала возвращения кого-нибудь из членов своей семьи, чтобы снова записаться. Они так договорились. Когда кто-нибудь возвращается, его обязательно ждет кто-то из членов семьи. Она мне немного рассказала о своей семье. Они жили, если это можно назвать жизнью, на обслуживании туристов в веретене Венеры.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 «Как вы заплатили за все эти перелеты?» – спросил я. «Ну», – сказала Луиза, заканчивая свою выпивку и поглядев на часы. «На Венеру мы летели самым дешевым способом. 220 мигрантов спали плечом к плечу, выстраивались в длинную очередь для двух минут туалета, ели сухие рационы и пили восстановленную воду. Ужасно, когда за это приходится заплатить 40 тысяч долларов. К счастью, дети еще тогда не родились, кроме Хэта»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 Мертвые старатели в контакт не вступают. Поэтому, чтобы отвлечь ее от тревоги, я рассказал ей о решении Клары обратиться к психоаналитику. Она выслушала и положила свою руку на мою. «Не сердись, Боб. Ты когда-нибудь думал сам об обращении к психоаналитику? У меня для этого нет денег. Даже на групповую терапию есть группа начинающих на уровне Дарлинг, есть и другие в рекламе, на экранах».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 Дэйн Мечников повернулся, глядя на нее. «Имена!» — проворчал он. «Кому какое дело? Важно то, что это не мы, а награда огромная!» Он встал. Даже в такой момент я заметил, как он расстроился. Он забыл забрать со стола свои фишки. «Я иду туда!» — объявил он. «Хочу посмотреть, как выглядит везение, которое бывает раз в жизни!» Площадка для приземления была оцеплена, но в оцеплении был и Фрэнси Эрейр. Вокруг собралось не менее ста человек, и их удерживали только Эрейра и две девушки с американского крейсера. Мечников наклонился над краем шахты, всматриваясь вниз. Одна из девушек отогнала его. Мы увидели, как он разговаривает с другим старателем с пятью браслетами. Тем временем доносились обрывки разговоров. Почти мертвые, у них кончилась вода. Ха, всего лишь истощение, все будет в порядке. Премия в 10 миллионов и затем проценты. Клара взяла Луизу за локоть и потащила вперед. Я пошел за ними. «Знает ли кто-нибудь, чей это корабль?» — спросила она. Кто-то сзади сказал. «А что они нашли? Артефакты. Новые. Это все, что я знаю». «Но ведь корабль пятиместный», — спросила Клара. Рейра кивнул, потом посмотрел вниз шахты. «Хорошо», — сказал он. «А теперь отступите, друзья. Кого-то несут». Мы едва отступили, но это было неважно. Они уже поднимались на наш уровень. Вначале какая-то шишка из корпорации, имени я не помню. Затем китайский охранник, потом кто-то в костюме терминальной больницы. Он цеплялся за кабель, чтобы не упасть. Лицо было мне знакомо, но имени я не знал. Видел его на одной из прощальных вечеринок, может, на нескольких. Пожилой чернокожий человек, который безуспешно уже вылетал два или три раза. Глаза у него были открыты.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 И в это время поднялся еще один старатель в больничном костюме. Это была женщина. Она прошла мимо, не видя меня. Глаза у нее были закрыты, но я ее видел. Это была Шерри.